глава 19 у смертных была присказка что первое впечатление всегда самое верное. Мо спорить на этот счет или соглашаться, но я знал другое. Мир рассказывает о себе в первые минуты пребывания в нем и пусть вратарем я был совсем недавно, но данное утверждение всегда подтверждалось От отстойника веяло серостью и рутиной о он вдохновлял свободой и бескрайними водными просторами, Кирд намекал что с ним вообще не все так просто потому что где еще свинцое небо соседствует с буйством красок местной флоры каждый мир вносил что-то свое но ты никогда не ошибался в нем так было раньше как только мы оказались в экеле то я впал в ступор впервые мир совершенно сбил меня с толку от тогого я не мог ничего сказать о нем наверное в первую очередь из-за если не нулевой то близкой коной видимости Что можно сказать определенно, в Эзекеле было много воды. Вот только это оказались не моря, реки или озера, а тонны осадков, падающие с неба. Будто просто кто-то нарочно льет воду на тебя из толстенного шланга. Мы мгновенно стали мокрыми. Мне-то все равно, а вот рис сразу озябло, превратившись в дрожащую и съежившуюся мышку. Спутанные волосы Джага прилипли к голове, обнажив его и без того выдающиеся уши. Лишь только я остался неизменным. Холодно, тепло, сухо, мокро. Какая разница, если у тебя совершенная с точки зрения смертных оболочка? Что здесь было еще? Камень под ногами, который, казалось, когда-то являлся частью ровной монолитной плиты, но со временем покрылся множеством крупных и мелких трещин. Именно туда и уходила дождевая вода. Здесь пусто, — сказал я Джагу. Я перестраховался, мы чуть дальше от палладиума. «Не хотелось бы, чтобы нас сразу заметили». «Отчего?» — переспросил я. «От Палладиума», — терпеливо стал объяснять Джак, что ему было не сказать, что бы свойственно. «Они называют так свою крепость». «Ты там был?» «Нет, конечно, там никто не был. Я надеялся, что и не окажусь внутри, потому что если ты не член Ордена, то твоя судьба плачевна. Пойдем». «Что ж, вот и название подъехало». палладиумцы, а если коротко по рабоче-крестьянскому, паллы. Хорошо, посмотрим, что у них там за крепость такая. Но прежде мне довелось более подробно изучить Эзекель и его обитателей. Плита, по которой мы шли, скоро стала уходить вверх, а на ней появились зазубрины. Небольшие острые осколки точно создатель ударил молотом с обратной стороны земли. Чем дальше мы шли, тем больше проявлялась деформация монолита. теперь мир стал похож на некую горную местность вполне обычную если не считать толщу воды стекающую вниз с другой стороны если сорвешься то есть вероятность не разбиться а просто утонуть один сплошной позитив большую часть года здесь именно такая погода джак пытался перекричать нескончаемый дождь а в оставшееся время жуткое пекло с повышенной влажностью поэтому на туристов здесь дефицит — А обитель где? — Дальше, в горах. — А это тогда что? — Предгорье. Если я еще поддерживал разговор, то Ри, казалось, просто шла по приборам. Все, чего она хотела, это побыстрее свалить отсюда в какое-нибудь теплое место, сменить мокрую одежду на сухую и взять в руки чашку горячего какао. Ну или просто свалить отсюда. Но самое интересное, Джак оказался прав. чемм дальше мы шли тем круче приходилось взбираться шире становились трещины теперь в одной из них легко могла поместиться даже моя ступня поэтому я присматривал еще и за рис чтобы она не сверзилась куда нибудь или не застряла и вместе с тем мы двигались по хорошо видимой каменной тропе здесь явно ступала нога не одного живого существа я бы даже предположил разумного существа забавно учитывая что мне пока было непонятно как здесь можно жить чем питаются местные где уукрываются от дождя какого черта они вообще тут делают хотя согласен по поводу последнего вопроса я погорячился вратари действуют по принципу где родился там и пригодился местные тут просто живут выбора у них нет постепенно зэкель продолжавший умываться холодным дождем стал отвечать на другие мои вопросы Первым я увидел стебель напоминавший толстенную лиану он торчал из расселены упираясь побегами в окрестные камни более того одна из частей та что ближе к тропе была явно отрублена пусть не самым технологичным методом на ней виднелась куча засечек но кому- то ли она понадобилась еще выше растений стало больше из всех книг которые я читал выходила что должно быть наоборот вода стекает вниз являясь источником питания для лиан соответственно там им следует быть в большом количестве у меня возникло предположение что дело в трещинах некоторые из них уже достигали таких размеров что могли бы служить в качестве водных резервуаров для небольших поселений здесь пробивая своими мощными корнями камень и могли подпитываться лианы вместе с появлением растений усилился ветер вот здесь уже не было ничего необычного все предельно логично подрубленных растений стало еще больше как я догадался полностью их не выкорчевывали чтобы ли она продолжала расти ну что ж значит местное нечто вроде веганов которые постоянно закаляются судя по погоде любопытно было бы на них поглядеть пришли ответственно заявил джак протягивая руки рис давай я тебя поддержу тут скользко еще раз за задницу меня тронешь полетишь вниз как то сразу пришла в себя замерзшая девушка вот и помогай после этого людям нет в самом деле сколько у меня знакомых было все такие хуже арчанок я не слушал их перебранку в конце концов наличие такого спутника для меня даже полезно рис по малейшим мелочам будет срываться на него джаг уже что то или они вода с течет уйдет в трещины только крепче станет Да и не время было ругаться, потому что перед нами, насколько позволяла рассмотреть стена дождя, предстало поселение эзекельцев. Не палов, пришлых ищущих, а именно аборигенов. Что я там говорил про удивлять? Вот то-то и оно. Эзекель и здесь не поскупился. До этого разумные представлялись мне примерно одинаковыми. Две руки, две ноги, голова... они могли разиться лишь по размерам цвету кожи наличие врагов или костных наростов и прочим незначительным характеристикам но вот то что я видел здесь выходило далеко за рамки представления вратаре о разумных существах перед нами расстилалась плато довольно похоже на тот же монолит что и внизу только более сильно испещенные трещинами я все удивлялся как это гора или горное отложение до сих пор держится несмотря на все эти проемы Их было так много что в матрицу приходило сравнение с термитами которые поживились старым деревом если возвращаться к плато она оказалось не таким уж и пустым здесь и там виднелись забавное на первый взгляд жилище похожие на ласточки на гнезда одной из сторон они были прилажены к наиболее внушительным горным выступам которых здесь хватало а вот между этими самыми жилищами суетливо вертя длинными телами бегали они ээк кельцы ну и что о них сказать туловище овальные формы покрыты гибким хитиновым паннцрем который накладывался пластинами друг на друга как доспех множество тонких конечностей хотя от задних передней явно отличаются в последних кстати зэк кельсы переносили различные предметы побеги растений камни ту самую строительную породу из которой были возведены жилща да да рук там далеко но это уже не жучье щупальца хотя определенные сомнения по поводу этих существ у меня все же остались они точно разумные но за всю историю зекеля никто из местных не поёрся в другой мир помогать вратарю можно было просто сказать да так я и говорю да слышал я от одного очень надежного источника что раньше здесь мочили парочку игроков которые совали нос не в свое дело понял о чем я и кто-то из этих жуков стал ищущим догадалась рис выбивая зубамищечетку именно подтвердил джак вот потом эти из паладдиума уже задумались над тем что кончать здесь игроков такое себе занятие поэтому любопытных зевак и прочих исследователей не торопились пускать в расход сначала отлавливали перемещали скопом в один из миров и там уже убивали то же самое случилось и с эк кельцами к концу рассказа джага нас наконец заметили ожидая недоброго я потянулся за мечом За граммом ясное дело. разз эти ребята разумные и смертны, их можно крошить моим крохотным клинком. Между тем жуки, каких ласково обозначила рис, уже побросали все дела и стали нас окружать. Как-то пугающе организовано кольцами точно предугадывая попытку условных пленников выбраться. А я стал щупать в инвентаре и второй меч, потому что из-за кельцев было много, очень и очень много. наконец когда последний жук замер в ровном строю себе подобных началось представление а по другому то что творилось и назвать нельзя один из стоящих в первом ряду а здесь оказались наиболее крупные особи приблизился к нам он шевелил своими длинными толстыми усами не сводил глаз с меня или риск кто его разберет и что то стрекотал жвалами так вот кстати чем они стачивают лианы не топорами и пилами а потом произошло странное жук наклонил переднюю часть тела, оставив нижнюю на том же уровне и все остальные последовали его примеру я мог поклясться, что ээкельцы кланялись судя же потому что джак приблизился к местному разумному и благосклонно похлопал его похитиновой голове ничего страшного не происходило и действительно после его поощрения остальные жуки стали разбредаться словно ничего особенного не случилось. Остался лишь тот самый похлопанный. «Для них мы боги!» — объяснил мне Джаг. «Высшее существо, одним словом!» «Ладно, теперь совсем недалеко осталось. Пошли!» Ищущий снова похлопал переговорщика. Эзекилец побежал вперед, периодически останавливаясь и оглядываясь на нас. Ждал и снова устремлялся прочь. «Ну точно, пес!» «Как он знает, куда нам надо?» «Это самое интересное!» они вроде как чувствуют твои намерения телепатия спросила рис нет вряд ли можно применить это слово мысли они не читают скорее считывают информацию по тебе в общем сложно это вот этот паразит в хорошем смысле слова понял куда я иду поэтому семенит впереди изредка поглядывая не изменил ли я маршрут он уже примерно понимает куда мы держим путь как я там говорил самый странный мир на моей памяти Разумные жуки, чувствующие намерение пришлых. Огромная колония, которая боится ищущих. И, кстати, почему эзекельцы живут наверху? Поближе к кормовой базе? Или внизу обитают те, кого они опасаются? Я с интересом наблюдал за бытом жуков. Так, к своему неудовольствию, выяснил, что строительный раствор, с помощью которого строятся домики, простите, экскременты. Для этих целей отрядили несколько здоровенных, нет огроменных особей которые толком и не двигались разожрались бедоалаги до такой степени что ножки не могли держать туловище да и сейчас их продолжали подкармливать а с оборотной стороны производства уже стояли рабочие ожидается мента нет мне это все равно а вот три сыкнула и, и зачем-то уткнула носу в рукав и что еще более интересно жуки по большому счету в жилищах не нуждались хитину было индифферентно на воду что лилась с неба от ветрая зэкельцев спасало тяжелое туловище на коротеньких ножках казалось зачем лишняя работа черт его знает но они продолжали возводить эти ласточки на гнезда внутри кстати была сухо вода сюда не попадала к одной из таких хижин мы и пришли после чего джаг отпустил аборигена и он умчался по своим жучиным делам рис же забралась внутрь преодолев свою брезгливость и стала стягивать мокрую одежду из двух зол она выбрала то где можно было находиться сухой только попробуй еще раз посмотреть сказала она не мне естественно джагу было бы на что смотреть парировал ищущий ну что скажешь седьмой основательно кивнул я забравшись во вместительную хижину и глядя на внушительный замок вдалеке точнее и не замок паладиум крепость крепостей расположена на самом пике горы дорога к сооружению вела одна с трех остальных сторон к замку не представлялось возможным подступиться из за острых скал построен насколько мне позволяло судить зрение из камня скорее всего местного сверху накрыт куполом отчего походил на приземистую мечеть без минаретов то ли от дождя укрывались палы то ли от любопытных глаз ержу пари что все укрепление находится под защитой различных заклинаний подпитываемых от вентерских кристаллов не зря же они их столько набрали внушительная хреновина да поинтересовался джагни сводя взгляда с палариума не то слово сказал я сравнивая увиденное с замком ядра мой родной дом превосходил укрепление по размерам но никак не по защищенности оно и понятно кто в здравом уме на нас нападет да и кто создавал замок в ядре уже и не скажет никто а вот перед нами явно было дело рук смертных довольно серьезное можно джага отправить на разведку зевнул ларис пусть постучит ворота откроют мы хоть посмотрим что там и как а кирдце не жалко либо можешь сходить и предложить свои услуги чтобы ребята расслабились и остался в долгу кирдец Я мягким и твердым движением руки взял обоих смертных за шеи. Весьма вовремя, потому что они были уже готовы броситься друг на друга. Не хватало сейчас еще поднять шум перед самым палладиумом. Ищущие немного побрыкались, но скоро успокоились. И то хорошо. «Мы можем тут неделями сидеть», — обиженно сказала Рис, потирая шею. «Толку будет ноль». «Как часто эти ищущие выходят оттуда?» «Я откуда знаю», — пожал плечами Джак. «Ко мне приходили каждую неделю. Может, у них какие там еще дела?» «Может», — согласился я. «Поспите, пока я понаблюдаю». «Слышала, что седьмой сказал? Так что давай прижимайся к стенке, а я не дам тебе замерзнуть», — плотоядно улыбнулся Джак, глядя на полуодетую рис. «Будешь шуметь, пойдешь на улицу», — встал на защиту девушки я. Ищущий поворчал для виду, но все же улегся, скрючившись и поджав ноги под себя. Рис попыталась подсушить выжатую одежду посохом, что вышло у нее довольно паршиво. А после надела горячее, но влажное белье и тоже задремала. Лишь бы не заболела. С какой-то непонятной нежностью я посмотрел на нее. А после головой тряхнул. Что за затмение? Надо за палладиумом следить, вот и все. Сижу, слежу. Вот только любовался видами Эзекеля я недолго, всего пару часов. Кое-что привлекло мое внимание. На склоне перед крепостью вокруг одного из сородичей сгрудилось несколько жуков. Более того, бедняга, судя по всему, оказался связан. Не успел я подумать что-нибудь плохое, как оно случилось. Эзекельцы один за другим стали забивать несчастного острыми камнями, пока от того не потекла какая-то мерзкая субстанция. Пришлось будить Джага. «Да не храплю я, не храплю!» — стал отмахиваться тот. «Это ветер!» «Ветер, конечно. Ты лучше скажи, что там происходит». «А, это? Так жертвоприношение!» «Кому это?» — не понял я. «Как кому? Богам! Мы тут боги пришлые, а есть постоянные. Им жертвы и приносят». «Зачем?» «Известно зачем, чтобы не трогали. Точнее, не обрушивали на бедных смертных все свое беспощадное могущество. И помогает, кстати». «Хочешь сказать, что палы не трогают эзекельцев из-за этих ритуальных убийств?» «Нет, конечно, жуки им просто не нужны». на ээкельцем же ничего не докажешь с точки зрения восприятия они все делают правильно их схема вполне работает а теперь дай поспать только самый сон пошел но вселенная имела на джага другие планы потому что вскоре ворота по ладиума открылись и миру явивились они обычно ищущие если честно впереди шли двое следом вереница пленников в трепе со связанными руками на общей веревке а позади еще пара ищущих. И провожала их молча внушительная группа в пару десятков существ. Мда, как-то многовато. О, а вот и смертников повели. Пробурчал недовольный тем, что ему не дали поспать Джак. Эй, красотка, вставай, подъем по казематам! Теперь поднялась и рис. Только сейчас я поблагодарил местную погоду. Из-за такой толщи воды да еще укрытых в хижине жуков нас точно не могли разглядеть. С другой стороны, мы видели немногое. Но важно следующее. Я чувствовал всех ищущих, что были там. И страх пленников, и безразличие тюремщиков, и ярость одного из сопровождающих. Злость разрывала его изнутри, сжигала сердце и тело, затуманивала разум. Потому что смертный взял на себя больше, чем мог выдержать. Ищущий обладал сердцем вратаря. я смотрел и чувствовал как процессе дошла до того места где принесли в жертву зэкельца один из ищущих брезгливо оттолкнул тело с дороги и взобрался на плато поджидая остальных а когда все поднялись последний из палов коснулся с грудившейся толпы и она исчезла обители ведь закрыты откуда здесь пленники спросил я у джага в смысле закрыты совсем ну не знаю их же здесь долго держат как я понял видимо дошло до них что в ближайшее время сюда никто не придет вот и увели последнюю партию это хорошо что ищущих в расход пустили кровожадный ты стал какой то седьмой нет они могли бы переместиться из замка но этого не сделали думаю внутри артефакт который не позволяет вратарям там оказаться это с одной стороны плохо я не смогу туда пробраться незаметно с другой хорошо так чего хорошего то спросила рис со сна еще недовольная а то что вернутся палы таким же образом и им откроют ворота нам лишь нужно напасть когда они попытаются войти внутрь втроем против всего паладиума поинтересовалась рис вдвоем я биться за вас не подписывался ставил свое векое слово джак показать все показал дальше вы уж сами трус дура не ругайтесь Уж чего-чего, а боевой мощи у нас будет достаточно».